Уверенность в себе. Прежде чем запускать новый антидепрессант в производство, его сперва испытывают на животных. Роль подопытных обычно играют крысы, так как они просты в обращении и мозг их биохимически чрезвычайно похож на человеческий. В 1970-х годах для тестирования эмоционального баланса грызунов было разработано несколько экспериментов. Самый популярный из которых называется принудительное плавание. Крысу опускают в заполненный водой сосуд на 10 минут и измеряют, сколько и как часто она находится в фазе активного плавания (энергичные движения всеми лапами), пассивного плавания (слабые гребки, поддерживающие тело на плаву) и иммобилизации. Отсутствие движений. Нормальная крыса, смотрящая в будущее со здоровым оптимизмом, борется за свое место под солнцем изо всех сил и резво перебирает лапками. Напротив, если животное пребывает в депрессии, по врожденной предрасположенности или искусственно обеспеченные лаборантами, оно проявляет себя довольно вяло, быстро впадает в отчаяние и сдается. Сходство между крысами и людьми здесь так велико. Что чувство обоих биологических видов в состоянии депрессии прекрасно выразил английский поэт Джон к и т с Чувствую себя так, что нырнее сейчас в воду, то не уверен, стану ли шевелить ногами, чтобы всплыть. Работающий препарат возвращает желание держаться на полу как крысам, так и людям в состоянии Джона к и т с а Во втором эксперименте под названием «приподнятый крестообразный лабиринт». Измеряется одновременно уровень тревожности и общее эмоциональное состояние. Крысу помещают в центр конструкции в форме знака плюс с двумя открытыми и светлыми рукавами и двумя темными и полузакрытыми. Являясь норным животным, любящим темноту и избегающим открытых пространств, она тотчас же прячется в темном рукаве. Грызуны, однако, любопытны, и в них сильны поведенческие программы по исследованию окружающего пространства на предмет возможностей и угроз. Здоровая и бодрая крыса часто совершает вылазки в большой и страшный мир. Она проводит много времени в светлых рукавах, отважно изучает и обнюхивает все вокруг. С другой стороны, если зверек обладает повышенным уровнем тревожности, находится в депрессии или доведен до такого состояния исследователями, то он жмется по темным углам и чрезвычайно неохотно выбирается наружу, чего не хватает всем тем, кто так легко падает духом, опускает руки и прекращает прилагать усилия. Чего недостает тем, кто везде видит угрозу и боится взяться за соразмерную его силам задачу, боится покинуть темный комфортный угол, даже когда ничего не предвещает беды. Тем, кто так часто не рискует в ы с у н у т ь нос а в пространство неопределенного, хаотического, но одновременно и полного возможностей. Ответ один: уверенности в себе и мужество, которые в сущности представляют собой одно и то же. С точки зрения науки, как мы увидим далее, понятия эти прекрасно применимы не только к людям, но и к более простым существам от ракообразных до крыс. Сперва, однако, попробуем нарисовать воображение и талон уверенного в себе человека. Скорее всего, культурный код современности предложит сознанию кинематографический образ мужчины, который чувствует себя совершенно непринужденно, раскованно и невозмутимо в самых непростых ситуациях взаимодействия с другими людьми. Без всякого внутреннего смятения, а даже с азартом, он может выступить и перед большой скептической аудиторией, и заговорить с прекрасной незнакомкой в окружении ее друзей. А если и получит отказ, то это его ничуть не покоробит. Он не зависит от чужих мнений, поэтому не боится их изменений, не оглядывается на их колебания, а в конфликтной ситуации сохраняет невозмутимость. Теперь представим иной лик уверенности в себе, индивида, который целенаправленно двигается вперед в потоке жизни, принимает вызовы судьбы и охотно берется за сложные задачи. Да, порой он терпит неудачи, совершает ошибки, но они не ввергают его в отчаяние, не обрушивают самооценку и не лишают устремленности. Можно соорудить сотни подобных картин, хоть по голливудским л е к а л а м хоть по образцам XIX века, и у всех будет прощупываться общий знаменатель. Вопреки расхожим ассоциациям, таковым не будет убеждение, будто у тебя все получится, безразличие к мнению окружающих или завышенная до самолюбования самооценка — все это классические признаки психических расстройств или банального идиотизма. в с я к и й б и о г р а ф и наблюдатель жизни, з н а е т что самые уверенные в себе люди нередко могут сомневаться в успехе собственных замыслов, быть скромного мнения о своей персоне и при этом они совсем не безразличны к чужим оценкам, хотя и не зависят от них. Копать нужно в другом направлении и одновременно глубже. Почему уверенный человек непринужденно и комфортно чувствует себя даже в самых непростых взаимодействиях с окружающими? Почему неудача или череда оных не подрывают его самооценки и энтузиазма? Почему он так часто с готовностью принимает на себя ответственность, которая давила бы другим на п л е ч и Ответ, в общем-то, на поверхности. Такой индивид обладает повышенной устойчивостью к психологическому дискомфорту, и те ситуации, которые кажутся угрожающими и демотивирующими для рядового индивида, не выводят его из равновесия. иными словами для него намного меньше, если есть вообще, эмоциональная цена провала, перемены чужого мнения, неопределенности ситуации, тяжести задачи. Нейробиологические механизмы. Мы уже вплотную приблизились к пониманию природы уверенности в себе, но прежде чем пролить на нее свет, требуется обратиться за подкреплением к биологической подоплеке вопроса. Как мы помним, серотонин является одним из важнейших тормозящих веществ. Он отсекает лишние информационные потоки, снижает болевую чувствительность и участвует в формировании ощущения сонливости. Что нас сейчас интересует прежде всего, он тормозит центры негативных эмоций, в первую очередь задний гипоталамус, м и н д а л и н у и островок. Хотя даже в научной журналистике серотонин порой именуют гормоном счастья, в мозге он не только не является гормоном, но и никаких положительных эмоций не приносит. Задача серотонина в том, чтобы повысить нашу устойчивость к бурям и невзгодам мира и сделать его менее угрожающим. Как придать крысе уверенности в себе и выправить ее эмоциональный баланс? Нужно дать ей препарат, активизирующий серотониновую систему, а большинство мягких антидепрессантов именно так и функционируют. Тогда она будет куда более прытко перебирать лапками и отважнее обследовать окружающую действительность, вместо того чтобы безо всяких резонов сидеть в темноте. Аналогичным образом это подействует и на человека. Связь серотонина, торможения негативных эмоций и уверенности в себе настолько очевидна, что некоторые американские фармацевтические компании позиционируют на рынке серотониновые препараты именно как с р е д с т в о для ее повышения. Краткий экскурс в биохимию мозга подводит нас к принципиально новому определению уверенности в себе. Уверенность в себе – это высокая эмоциональная устойчивость к негативным стимулам. И вытекающая из этого способность охотно принимать вызовы действительности. Мое понимание ее природы является весьма неклассическим, так как основной массив книг и статей на этот счет помещают уверенность в себе в плоскость веры в свои силы, готовности идти на пролом и отсутствие оглядки на людские мнения. Но это лишь перечисление симптомов, к тому же совсем необязательных, без попытки объяснить их причину, как будто эти качества магически материализуются из воздуха. Если мы хотим по-настоящему понять уверенность в себе, наша задача попробовать отыскать ее сущностную основу в точке пересечения всех дисциплин, прицельно занимающихся человеком, от философии и психологии до нейробиологии. Когда применение различных подходов приводит исследования к одинаковым выводам, это один из вернейших признаков их достоверности. Эмоциональная сопротивляемость человека бывает общей и специфической. Общее – это средний уровень отклика центров отрицательных эмоций на потенциально угрожающие стимулы, в то время как специфическое определяется силой реакции на какие-то конкретные. Человек может быть душой компании и чувствовать себя абсолютно непринужденно, когда он общается в малых группах людей, но только ему требуется выступить перед большой аудиторией, как горло подкатывает ком и в глазах начинает темнеть. А бывает и наоборот, что на сцене или кафедре вы держитесь, как будто к тому рождены, но стоит заговорить с незнакомцем, и весь огонь до красноречия куда-то пропадают. С другой стороны, кто-то смело берется за амбициозные проекты и не падает духом при неудаче, но при том лишен какой бы то ни было социальной уверенности в себе. Комбинаций здесь может быть сколь угодно много, как у нашего общего уровня уверенности в себе, так и у специфических. Есть целый ряд источников. Во-первых, это врожденная генетическая конституция индивида и текущая биохимия мозга в связи с приемом препаратов или состоянием организма. Во-вторых, воздействие среды и наши усилия по трансформации своей личности, на чем мы заострим внимание чуть позже. Сперва необходимо коснуться того, как восприятие нами собственного положения в иерархии оказывает значительное биохимическое влияние на самоощущение и успешность. Уверенность в себе, статус и успех. Пожалуй, бесполезно пытаться проиллюстрировать древнейшую связь серотонина, уверенности в себе и статуса лучше, чем это сделал Джордан Питерсон в самом начале своей книги «Двенадцать правил жизни». п р о т и в о я д и о т х а у с а он прославил на весь мир баталии за статус и территорию, которые на дне океана ведут лобстеры вот уже свыше т р е х с миллионов лет. Когда два самца скрещивают клешни, чтобы выяснить, кто тут самый крутой лобстер, то это неизбежно выявляет победителя и проигравшего. Первый гордо распрямляется, уровень серотонина у него на постоянной основе становится выше, а склонность вступать с миром в схватку возрастает. последнего же поражения заставляет, видимо, осунуться, поникнуть. Он униженно отступает прочь. Уровень серотонина становится ниже на постоянной основе, а желание вступать в конфликт, ы с кем бы то ни было, идет на убыль. Если он некогда успешный проигрывает несколько раз подряд или один раз но в пух и прах, его мозг буквально растворяется, и на его месте постепенно вырастает мозг подчиненного с постоянно низким уровнем серотонина. и иными поведенческими моделями. Однако вот что интересно: если такому побежденному л о б с т е р у ввести прозок или любой иной человеческий антидепрессант, то он вновь расправляет свои клешни, приосанивается и мужественно вступает в новый бой. У бесчисленных живых существ, от ракообразных до людей, объем серотонина повышается или понижается с каждым изменением уровня в иерархии. Соответственно изменяется и объем уверенности в себе, р е а к ц и и на негативные стимулы. И с эволюционной точки зрения это совершенно логично. Если вы находитесь внизу социальной лестницы, будь вы лобстер или человек, над вами очень много существ, которые могут с вами сделать что угодно в любой момент времени. У вас низкий доступ к ресурсам, низкие возможности для размножения, низкий уровень поддержки. Там внизу мир действительно является намного более угрожающим, и уверенность в себе может быть гибельна. С другой стороны, для мозга положение ближе к верху пирамиды означает, что о пропитании можно особенно не беспокоиться, возможности размножения безграничны, поддержка сообщества высока, а ваша сила значительна, раз вы умудрились там о ч у т и т ь с я Соответственно, не только можно, но и нужно позволить себе быть посмелее. В мозге каждого из нас, независимо от того, что мы по этому поводу думаем, существуют бессознательные датчики, которые постоянно замеряют наше положение в различных иерархиях и подкручивают эмоциональные центры в зависимости от него, влияя на огромное количество факторов жизни, от поведения и м и р о ощущения до здоровья. Если у вас более высокий статус, вернее, если ваш мозг так считает, то вы увереннее в себе, устойчивее к негативу и обладаете более высокими показателями здоровья. Если низкий, то н а б л ю д а ю т с я как правило, п р о т и в о п о л о ж н ы е эффект. ы Как и зачем повышать уверенность в себе? Первая хорошая новость состоит в том, что мы можем корректировать работу этих датчиков и вывести их из подчинения распространённым иерархиям и системам ценностей. Вторая же, что не только рост статуса повышает уверенность в себе, но и она сама, формируемая иными способами, прогнозирует рост статуса как у животных, так и у людей. В одном весьма показательном исследовании самцам обезьян верветок начали давать серотониновые активаторы ф у о к с е т и н и триптофан. В течение нескольких недель все без исключения приобрели доминантное положение в своих группах за счет повышенной эмоциональной устойчивостью. Достигнуто это было, что важно, не через агрессию. Напротив, огромную роль сыграли активные просоциальные формы поведения: груминг, дарение, помощь. Существует много причин, почему следует культивировать в себе эмоциональную сопротивляемость. В первую очередь она гармонизирует внутренний микроклимат и разгружает нашу нервную систему от излишнего бремени негативных реакций, перенаправляя высвобожденную энергию в созидательное русло. Уверенные в себе люди не просто н е п р и н у ж д е н н ы е но являются более мужественными, деятельными и целеустремленными. Как дополнительный бонус эти качества выдвигают вперед в любой иерархической системе. И это не только интуитивно очевидно, но прекрасно подкрепляется экспериментальной базой. С эволюционной точки зрения уверенность в себе является показателем положения и компетентности, поэтому инстинктивно притягательна для окружающих, вызывает уважение и способствует дальнейшему социальному продвижению. Люди, которые редко выходят на свет и жмутся по темным углам, те, кто боится принимать вызов и быстро падает духом, упускают возможности собственного роста не только в социальном пространстве, но и во внутреннем. Великие мыслители неоднократно отмечали, что поиски истины и личностное развитие требуют в первую очередь мужества и той уверенности в себе, которая не отрицает сомнения, а использует его как инструмент. н и ц ш а хорошо резюмирует это. Сколько истины вынесет, насколько и с т и н ы й отважится данный ум. Вот вопрос, ставший для меня главным мерилом значения и ценности. Заблуждение — это трусость. Всякое достижение познания есть следствие мужества, суровости к себе, чистоты перед собой. Важно, наконец, понимать и то, что если вы привыкли отступать и не оказывать достаточного сопротивления, этим с радостью воспользуются другие, эксплуатируя и навязывая собственные условия. Какова же причина неуверенности в себе? Что именно понижает наш серотонин и делает центры негативных эмоций столь чувствительными? Разумеется, они не срабатывают сами и на пустом месте. Дело в информационных потоках, высылающих сигналы о том, что окружающий мир или отдельные его части являются повышенно угрожающими. На глаза человека как будто бы налеплена искривляющая его восприятие пленка, которая заставляет внутренние системы излишне бить тревогу, выдавливать тормоза, а сердце учащенно колотиться. Это в свою очередь имеет более глубокий источник. Болезненную фиксацию на обладании и хроническое п р е у в л е н и е ценности объектов желания, инстинктивный приоритет иметь над быть. Неуверенный в себе человек боится даже малой утраты, поражения, ущерба, раздувает их пропорции и потому ему столь тяжело предпринять действия, которые ими грозят. Так он зачастую чрезмерно зависит от мнений, поскольку неправильно измеряет относительную значимость с одной стороны их перемены, а с другой собственного м а л о д у ш и я Он не понимает, что сама формируемая внутри готовность понести утрату, пойти на риск, сделать то, на что раньше не хватало решимости, это уже победа, при том намного более важная, чем чье бы то ни было расположение или материальные выгоды. Такими победами выковывается новый способ проживания каждого мига иной модус бытия, на фоне чего блекнет все прочее. Последнее, о чем следует сказать в связи с социальными формами неуверенности в себе, это заложенное в них неверное видение не только ценности, но и самой природы восприятия нас другими людьми. Оно по большому счету даже не касается нас, а представляет собой нацепленные на пустоту ворох ярлыков. с которыми индивид сражается в собственной голове или которые боготворит Хун ц з э н в своем вкусе корней выразился по этому поводу следующим образом: я знатен и люди чтут меня, но то, что они чтут, это высокая шапка и широкий пояс. Я унижен и люди презирают меня, но то, что они презирают, это холщовый халат и соломенные сандалии. Но ведь в действительности люди меня не чтут. Чему же мне радоваться? Они в действительности меня не презирают. Чему же мне огорчаться? Нельзя забывать о сущностной пустотности и текучести мнений. Да и в любом случае наиболее надежная стратегия ими заручиться — быть от них свободным. Для повышения уверенности в себе есть потому одно главное средство, освобождающее нас в п е р е н е с е н и е центра тяжести с обладания на бытие. Это подразумевает выправление когнитивных искажений, заставляющих видеть значимость объектов желания и избегания в искривленном свете, и систематическую постановку себя в ситуации, делающей необходимым преодоление эмоциональной хрупкости. Конкретные требуемые для этого шаги будут подробно описаны в главе про тонкую настройку и полностью применимы в данном случае. Нарциссизм, гордыня и х ю б р и с В древнегреческой культуре, начиная уже с Гомера и Гесиода, большую роль играло понятие х ю б р и с перешедшее во многие современные языки, например в английское х ю б р и с Оно означало дерзость, наглость и самоуверенность столь запредельные, что те оскорбляли богов, поэтому на их носителей обрушивалось космическое возмездие немесис. Жертвами Немесиса была чуть ли не половина персонажей древнегреческих мифов, и уже это говорит, как важно было подчеркнуть их создателям опасность Гордыни. Царь Эдип воспротивился п р о л и ц а н и е м богов и все равно выполнил их слово в слово, но уже с огромными страданиями для себя и окружающих. Владыка города Каринов Сизиф обманул саму смерть и думал, что может водить богов заносы дальше. Зато он был приговорен к бесконечному бессмысленному труду — вкатывать по склону горы камень, неизбежно скатывающийся вниз. Наиболее сжатым описанием х ю б р и с является миф о Фаэтоне, сыне бога солнца Гелиуса. Вопреки всем предостережениям юнец выпросил у отца право проехаться на отцовской колеснице по небосводу, но тот чуже потерял контроль. Лучи солнца начали полить землю и убивать людей, и Зевс был вынужден сразить его молнией. Мифы о гибельности х ю б р и с распространены повсеместно. В христианской традиции известна всего история, которая блестяще рассказана у Джона Милтона ь в поэме «Потерянный рай». Один из любимых ангелов Бога и самый могущественный среди них возгордился и решил, что он равен Создателю. Его звали Люцифер, дословно несущий свет, с в е т о н о с н ы й Из-за г о р д ы н ю он был низвергнут Богом и стал с тех пор именоваться сатаной, дьяволом. Мифология человечества красноречиво формулирует важное предостережение: настоящая уверенность в себе не имеет ничего общего с н а ц и с с и ч е с к о й озабоченностью собственным я, завышенной самооценкой или слепой верой в свой успех. Это просто очередные искажения восприятия, которые могут встать на место предыдущих и приведут к болезни личности, поведенческим расстройствам и очень часто к н е м е с е с у Только не от божественных сил, а от не менее беспощадных причинно-следственных связей и последствий собственной глупости. Уверенность в себе – это также и не склонность лезть на рожон или взваливать на себя очевидно непосильную задачу, как в случае Фаэтона. Она представляет собой психическую устойчивость, формируемую корректной расстановкой приоритетов, опорой на то, кто мы есть, а не что у нас есть, и внимание к внутренним условиям счастья, смысла и роста. С практической точки зрения, в ситуациях эмоциональной уязвимости мы усилием воли должны переключить в своем мозге один важный нейронный рубильник. Лимбическая система, прежде всего гипоталамус и м и н д а л и н а р е а г и р у е т на угрозу по двум базовым сценариям, которые и в научной и в научно-популярной литературе часто называют инстинктом бей или беги. Вопреки названию, эти модели поведения не ограничиваются прямой агрессией с одной стороны и бегством или з а т а и в а н и е м с другой. Первая из них включает в себя вообще все формы наступательного преодоления проблемы. Это борьба и концентрация сил ради изменения ситуации к лучшему, в том числе в деле исследования и творчества. В таком хищном режиме мы принимаем вызов и беремся за молоток и гвозди, чтобы прибить давно покосившуюся полку. Для этого нервная система приходит в боевую готовность, чувствительность к негативным стимулам снижается, а физические и часто интеллектуальные способности получают повышенный тонус. Активное освоение препятствия может быть тяжелым и энерго затратным, но как уже много раз подчеркивалось, выбор пути добровольной конфронтации резко снижает разрушительное воздействие стресса и повышает шансы на успех. Второй режим — пассивно оборонительная реакция на проблему, напротив, основан на предпосылке, что м а л а вероятность ее преодоления или же м а л а награда за возможный успех и игра не стоит с в е ч Когда при столкновении с проблемой рубильник находится в положении назад, уровень негативных эмоций значительно повышается. Так лимбическая система мотивирует центры принятия решений избегать угрожающие обстоятельства как сейчас, так и в будущем. Включаются базовые программы бегства и высшие психические функции оказываются подавлены. Творчество и интенсивная интеллектуальная нагрузка становятся не только н е у м е с т н ы но и прямо вредны. Они отвлекают и препятствуют процессу уклонения. Человек чувствует бессилие, вынужденность и недобровольность, и это подрывает его деятельность и отравляет психический микроклимат. В сложных ситуациях требуется в пространстве собственного ума и воображения как бы дернуть рубильник из положения назад в положение вперед и принять вызов. Необходимо внутренне обнажить зубы, отнестись к угрозе с позиции исследователя и хищника, а не жертвы, и перейти в режим наступления. Китайский мыслитель и военный стратег Сунь Цзы в своем трактате Искусство войны писал: «Воины победители сначала побеждают и только затем вступают в бой. Те же, кто терпит поражение, сначала вступают в битву и только затем пытаются победить». Уверенность в себе – это и есть победа, о д е р ж а н н а я до всякого боя. Победа как постоянное внутреннее состояние, которое не зависит от исхода конкретных сражений. Ее противоположность, напротив, можно охарактеризовать как состояние хронического поражения, в котором человек пребывает до всякой битвы, в которой оказывается, и затем даже в случае успеха вновь возвращается к нему. Мы должны осознавать, что именно эта глубинная победа. В отличие от мимолетных жизненных успехов, является подлинной и преодолевать искажения восприятия, делающий мир чрезмерно угрожающим, а нас хрупкими.